103. И воссоединиться с душой того, кого ты любишь. Неизвестно, насколько глубоко было это тайное царство. Аура меча янь напоминала хрупкий песчаный замок, чьи стены великое множество раз разрушали и восстанавливали. Так что же такое тайное царство горы Досиэшань? Куда они так стремились попасть? Если они внезапно провалятся вниз? Достигнут ли они дна моря Бэймин? Ян Джинмину казалось, что он все еще видит свечение золотого лотоса. Это означало, что они не покидали тайного царства горы Досюэшань. Но вдруг юноша осознал, что всепроникающая сила золотого сияния была так велика, что оно разливалось повсюду, но сам лотос был от них неимоверно далек. Ему казалось, что море Бэймин было таким темным лишь потому, что весь его свет сосредоточился в этом цветке. Аура меча, защищавшая тело Янь Джимина, распалась. Но юноша никак не мог собраться с силами и создать новый барьер. Потому он изо всех сил старался удержаться в воздушном потоке, крепко прижимая к себе Чинтяня. Внезапно он вспомнил о безмятежной долине, о которой когда-то рассказывал Чинтянь. Говорят, что это безжизненное место — навсегда соединила души их учителя Иши Цзу. Теперь они останутся там навечно, окруженные пустотой и редкими маленькими призраками, у которых за пределами долины ничего не было. Ян Джин так и не сказал чинтяню о тайной связи между этими двумя, но в глубине души он остался доволен результатом. Что еще в этом мире может сравниться с возможностью воссоединиться с душой того, кого ты любишь? Что такое какая-то жалкая тысяча порезов? Что такое разбиться на куски? Кончик его носа легко потерся о шею Чинь-Тяне. задумался. В этой жизни ты постоянно сердился на меня, но в следующей тебе придется как следует поработать. Но ровно в тот момент, когда он уже приготовился умереть вместе со своей любовью, прямо перед ним, словно из ниоткуда, появился чей-то изначальный дух окутав обоих заклинателей защитным барьером. Ян Джимин опешил. «Подождите, как так вышло? Неужели в этом месте был кто-то еще?» И пусть это было сделано для того, чтобы спасти их, глава Янь настолько глубоко погрузился в свои мысли, что даже расстроился, когда его прервали. К счастью, его несвоевременная болезнь не успела пустить корни. Ян Джимин среагировал моментально. Этого времени было вполне достаточно, чтобы привести в порядок изначальный дух. Однако он не забыл с особым вниманием изучить эту словно из ниоткуда взявшуюся силу. Окруживший их изначальный дух, казалось, расслоился надвое. Внутренний слой был настолько теплым, что напоминал одеяло, согревавшее зимними ночами. Мгновение спустя его тепло разлилось по коже и проникло в кости но внешний слой был таким же холодным, как тайное царство горы Досиэшань. — Кто мог быть настолько могущественным? — Вдруг чей-то голос прошептал Янь-Джимину на ухо. — Сосредоточься, ты слишком торопишься, воля твоего меча слишком агрессивна, она злит ветер, успокойся. Янь-Джимин склонил голову на бок. Кто вы? Голос не ответил но откуда-то издалека донеслось эхо какой-то мелодии. Мелодия тянулась медленно и неторопливо, как если бы после весеннего снега внезапно пришло тепло. Лед, сковавший пруд с увядшими лотосами, растаял, и томящаяся под слоем толстого ила жизнь, не желая сдаваться, вновь потянула к миру свои тонкие нити. И молодые рыбки, снующие меж сухих веток, вновь озарили воду, блеском своей чешуи. Примечание. Корневище лотоса переломлено, но волокна тянутся. Образно, еще не все связи порваны, не в силах расстаться. Тянутся друг к другу, продолжают любить друг друга. И словно дивные красавицы, изящно отбрасывающие свои одежды, десятки тысяч лотосовых листьев раскрыли свои объятия навстречу ветру и росе толпясь промеж чистой водой цветов. Ян Джимин не знал, что это за инструмент, но он чувствовал, что его колотящееся сердце постепенно успокаивалось. Все тревоги и мысли о чинь наконец стихли. Странный изначальный дух продолжал разливаться по его внутреннему дворцу. Ян Джимин сделал глубокий вдох. Только теперь он понял, что был неправ. Он слишком беспокоился о Чин чем и спровоцировал яростный ветер. Воля его меча почти перешла все границы. Ян Джин попытался успокоить свой клинок, и бушевавший вокруг них ветер действительно начал стихать. Некоторое время спустя он почти полностью исчез. Ян Джин опустил голову и поудобнее перехватил Чин «Большое спасибо. Мой Шиди сейчас не в лучшем состоянии а я порой бываю слишком вспыльчивым, — тихо сказал ян джин Отголоски далекой мелодии становились все тише и тише. Наконец она закончилась, и голос снова произнес. — Это жалкое заклинание. От него легко избавиться. Не стоит так сильно беспокоиться. ян джин осторожно коснулся пальцами лица Чин-Тяня и с тревогой посмотрел на юношу. Вдруг он заметил, что темные циклы, бившиеся между бровей Чин Тяня и странные отметины в форме уха, исчезли. Сейчас в облике его брата не было ничего необычного, за исключением того, что его тело становилось все горячее и горячее. «Странно», — произнес Янь — «это не похоже на душу художника». Янь немного поколебался и тихо спросил, — «Вам случаем не известно, что это за заклинание?» Оно называется «Весны и осени». Но вы, заклинатели, кажется, зовете его душа художника. Весьма впечатляюще. Но на самом деле это всего лишь дешевый трюк. Не стоит уделять ему так много внимания, — сказал голос. Примечание. Весна и осень. Образно, в значении четыре времени года, круглый год. Также Чуньцу, «Весны и осени», Это приписываемая Конфуцию летопись княжеству Лу, пятая книга конфуцианского пятикнижия. Ян Джимин удивленно вскинул бровь. — Что значит «вы заклинатели»? — Осмелюсь спросить достопочтенного, — начал был Ян Джимин. — Я недостопочтенный, — неопределенно ответил ему голос. Похоже, его владелец не привык к вежливым обращениям. Голос казался немного грубоватым. Я здесь лишь для того, чтобы составить компанию, растущую в этих краях лотосу. Я обычный цветочный дух». Когда голос стих прямо перед Янь-Джиньмином мелькнула серая тень. Сложно было понять мужчину, то был ли женщина, старый или молодой. Тень напоминала неприметного мотылька, случайно залетевшего в тайное царство горы Досюэшань в поисках золотого света. Если бы она сама не обратила на себя внимания, Ее так никто бы и не заметил. Ян Джеймин слегка прищурился. Он не знал, что цветочный дух намеревался делать с двумя незваными гостями. Но дух, похоже, угадал его мысли и поспешно произнес. «Тебе не о чем беспокоиться. Я защищаю вас лишь потому, что мне приказал золотой лотос». Ян Джеймин был ошеломлен. Хотя он и гордился своей красотой и изяществом, Но он был не настолько самовлюбленным, чтобы сравнивать себя с цветами. Юноша настороженно подумал. Этот призрачный лотос ведь не сделает из нас удобрение, верно? Сегодня лист золотого лотоса появился здесь из-за тебя. Конечно же, ты имеешь право забрать его. Пойдём со мной, отозвался цветочный дух. Яндженин не решился доречь. Золотой лотос лично предлагал ему забрать лист виде как тайное царство гареда сю и шань пытается их убить он специально прислал в качестве провожатого цветочного духа ему это что снится как говорится не стоит навязываться или упустишь дело я джельмин привык к невезению и никак не мог поверить в то что на его голову могла свалиться такая удача примечание излишняя настойчивость вызывает отторжение образно Не стоит навязываться или слишком понижать цену товара или услуги, иначе тем самым отпугнёшь клиента, который может подумать, что что-то не так. Юноша нахмурился и осторожно спросил. «Это... я польщён такой неожиданной милостью. Наверное, нет смысла говорить, что дыру в горе до Сюешань проделал тёмный заклинатель прошлых поколений. Боюсь, я намного слабее его». Чем я удостоился такой чести? Да, тот темный заклинатель следовал по призрачному пути, он был сильнее, чем ты, но он не заслужил такой чести, ведь он не был повелителем демонов. Простите, но ведь я не был, — ответил Янджельмин. Лис Золотого Лотоса способен очистить все грехи этого мира, таков закон, и не имеет значения, Насколько высок твой уровень самосовершенствования? Тот, кого признает золотой лотос, неважно, праведник он или ужасный демон, может уметь контролировать ситуацию и следовать правилам. Это и значит быть могущественным, властным и сильным. Ты знаешь, что следуешь праведному пути. Может, в тебе и нет ничего особенного, но все великие из вашего поколения давно уже мертвы, и теперь эта сила досталась тебе. В этом нет ничего необычного. Тебе нечего бояться. ян Джимин не нашел, что ответить. Все выглядело так, будто они выбирали генерала среди карликов, и, если подумать, это было очень похоже на правду. Примечание — выбирать генерала среди карликов. Образно — выбирать лучшего из тех, кто есть, выбирать лучшего из худших. После смерти тун наступила уступила эпоха четырех святых. Но когда скончался шань ван и состарился Бян-Сюй, эпоха четырех святых подошла к концу. После раскола в Министерстве небесных канонов и уничтожения девяти мудрецов из кошмарных путников, обе стороны остались ни с чем. После битвы в массиве десяти сторон все крупные кланы поджали хвосты. И наступило время, когда в горах без тигра даже обезьяна смогла бы стать королем. Кроме того, Хань-Юань слишком легко избежал казни. Невозможно, чтобы все это не имело никакого отношения к клану Фуяо. Тайное царство горы Досюйшань на самом деле лишь дрейфующий в море боемин защитный купол для золотого лотоса. И как только лотос отпустит листья, тайное царство разрушится, и его руины будут ждать возможности собраться вновь. Тебе лучше поторопиться». «Бери лист и уходи отсюда вместе со своим Шиди». Он угодил под влияние души художника. «Это пустяки. Лист золотого лотоса легко избавит его от этой напасти», сказал цветочный дух. Ян всегда чувствовал, что лист золотого лотоса с горы Досю и Шань блакутан множеством странных тайн, поэтому спросил прямо. «Простите мое невежество, но что значит очистить все грехи этого мира?» Если кто-то всю жизнь без разбора убивал людей, его грех слишком велик. Этого уже не исправить, содеянного не вернуть. Но неужели для того, чтобы воскресить мертвых, нужно лишь отыскать этот лист?» Цветочный дух был ошеломлен. На мгновение спустя он улыбнулся и произнес. «Большинство из тех, кто приходили в тайное царство Горыда шань были темными заклинателями. Конечно, то, что вы, праведники, думаете иначе, не изменит того, что мёртвых нельзя воскресить. Мои слова о грехе отличаются от того, что ты себе представляешь. Когда ты достиг Божественного Царства, ты должен был понять, что скрыто в умах заклинателей. — Путь Небес, — ответил Янь-Джин Мин, — путь Небес может быть ясным и мутным, стремительным и тихим. Он может быть длинным и коротким, узким и широким. Если будешь слишком полагаться на правила, сломаешься, — тихо сказал цветочный дух. Путь небес заставляет темных заклинателей преодолевать тысячи ли в день. Это делает их кровожадными, а кровожадность приводит к равновесию. Если хочешь отмыться от темного пути, ты никогда в жизни не должен проливать кровь. Путь небес жаждет равновесия, и то, что вы, заклинатели, называете грехом, тоже своего рода путь к равновесию. Заклинатели сами сеют причины будущих событий, в их руках находится истина, но они боятся себя и сдерживают собственные силы, чтобы добро и зло не привело их к небесному бедствию. Пока цветочный дул говорил, я джимин наконец коснулся ногами земли, казалось, будто он вновь вернулся в тайное царство, но бушевавший в нем яростный ветер исчез. При помощи изначального духа раны Янджимина начали заживать. Он поднял Чентяня на руки, но дальше не пошел, так и оставшись стоять на месте. Ты хочешь сказать, что пусть лист золотого лотоса и кажется таким волшебным, но на самом деле это как дать виновнику горсть красных абрикосов, сказав, что это спасет его от небесного бедствия. Если избавиться от тыла, исчезнет грязь и вода очистится. Если ты не станешь оправдывать зло, в этом не будет ничего плохого. В сердце Янджимина было полно невысказанных противоречий, его прежняя тяга к листу золотого лотоса заметно ослабла. Цветочный дух остановился в десяти шагах от него. Путь небес бесчеловечен, в соответствии с ним все сущее лишь чучело собаки. Тогда в чем же разница между добром и злом? Просто вы смертные не можете этого понять. Примечание. Соломенная собака, чучело собаки. В Древнем Китае для жертвоприношений, по окончании которых ее выбрасывали. Образно, в значении ненужная, бесполезная вещь. Хлам, никчемность. Услышав эти слова, Ян Джиньмин чуть было не усмехнулся. Если это так, то в чем смысл пятисотлетней ссылки Ханьюаня? если кто угодно может прилепить себе на лоб лист золотого лотоса и тут же превратиться в невинную овцу. Вдруг Янджельмин услышал тихий шелест, словно росток, что пытался пробиться сквозь землю. Затем воздух наполнился неописуемым ароматом. Цветочный дух медленно поднял голову и тихо произнес. Золотой лотос вот-вот рассветет, и цель, к которой ты так стремился, его лист, Скоро раскроется. Ян Джин Мин был ошеломлен. Он посмотрел в сторону цветочного духа и увидел неподалеку золотой лотос, размером с две ладони, тихо плывущий по воде. Его свет больше не был таким ярким. Напротив, он олицетворял собой невыразимую чистоту. Лишь его корни уходили в глубины моря Бэймин. И правда. Тайное царство горы и Шань могло погасить все огни, даже сияющие в темноте жемчужину, ведь лед и снег здесь были застывшими водами Черного моря Баймин. Золотой лотос одиноко покачивался на поверхности воды, над цветком витал туман. Вдруг, словно почувствовав чье-то присутствие, лотос медленно повернулся, являя взору спрятанный под ним крошечный лист. Неизвестно почему... Но при одном лишь взгляде на этот цветок сердце Ян-Джимина затрепетало. — Это сердце горы Досюэшань, заклинатель, раз уж он появился здесь из-за тебя, он твой, — вздохнул цветочный дух. Но Ян-Джимин не сдвинулся с места. Цветочный дух перевел взгляд на Чинтяня и, не удержавшись, добавил. Листья золотого лотоса напоминают цветы канны, когда они полностью раскроются. Времени у вас останется всего на одну палочку благовоний. Затем они увянут, и тайное царство горы Десюйшань разрушится. Это величайшее сокровище, заполучить которое мечтает каждый. Так чего же ты медлишь? Примечание. Цветы канны. Отсылка на идиом. Цветы канны появляются на мгновение. Образно, в значении появиться на мгновение и исчезнуть быстро расцвести и увянуть. Хотя на самом деле название «танхуа» относится к эпифилуму астролепестковому. Эпифилум — род эпифитных кактусов семейства кактусовые. Насчитывается двадцать видов. Цветет редко и только в ночное время. Голос цветочного духа пробуждал в душе юноши беспокойство и безграничное желание. Янжи Мин почти поддался на уговоры. Юноша подумал, «Император не беспокоится, а Евнух нервничает». «В чем же причина?» Примечание. Император не беспокоится, а Евнух нервничает. Образно, в значении заинтересованное лицо не беспокоится и не спешит найти укрытие, в то время как люди незаинтересованные волнуются по пустякам и высказывают свои предположения, выдает насмешливое или пренебрежительное отношение. Цветочный дух заметил его сомнение, и ответ не заставил себя ждать. «Даже если ты думаешь, что лотос подождет, боюсь, душа твоего швиди больше не может ждать». Эти слова ударили Янджельмина по больному. По мере того, как он приближался к золотому лотосу, лицо Чинтяня становилось все бледнее и бледнее. Волосы на его висках были мокрыми от пота, и руки то и дело сжимаясь в кулаки. Юноша дрожал будто от сильной боли. Ты собираешься смотреть на то, как он мучает себя, лишь бы не навредить тебе? Смотреть, как он умирает на твоих руках, — осведомился цветочный дух. В конце концов терпение йен джин лопнуло. Он опустил чин на землю и позволил ему опереться на себя. Высвободив одну руку, юноша потянулся за листом. Сокровищем, способным свести с ума всех темных заклинателей этого мира. И в этот момент Чиняь открыл глаза,